Потом его он поднялся на ноги с пистолетом наготове. Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера. Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет. «Сигарету — Сигарету? — предложил капитан. — Спасибо. Спендер взял одну. — Огоньку? — Свой есть. Они затянулись раз другой в полной тишине,